Вальдемар начинает действовать. «Ты когда-нибудь видел живого медведя?» спросил муфта у полботинка. После посещения Вальдемара они вернулись в гостиницу и, чтобы скоротать время, рассматривали трех мишек на картине. «Я даже живого слона не видел», ответил полботинка. «Но сегодня вечером, будем надеяться, такая возможность представится». «И, и я от души надеюсь на это» сказал муфта. Но ещё больше меня обрадовала бы встреча с живым мховой бородой. Это точно, кивнул Полбатинка. Как здорово будет через несколько дней вновь пожать руку живого мховой бороды. За беседой они и не заметили, как прошло время и стало смеркаться. Затем до их слуха донеслись глухие удары часов на башне ратуши. 10 пробило сказал муфта, а полботинка добавил. Настало время действовать. Они поднялись, и воротник, всё это время тихо дремавший в ногах у муфты, тоже вскочил. Все вместе они спустились в лифте и подошли к администратору, чтобы расплатиться за гостиницу. Наверное, порадать насолся, раз вы нас покидаете. поинтересовался администратор. Так точно. подтвердил полботинка. «Часа через два он будет окончательно свободен!» «Поздравляю, поздравляю!» — сказал администратор. «Но, насколько я понимаю, вопрос бородотя разрезан пока не полностью. Не следует ли на всякий случай еще придержать для вас комнату на денек-другой? Может, вы вернетесь?» Муфта покачал головой. «План освобождения маховой бороды продуман нами до мельчайших подробностей!» — сказал он. А Полботинка добавил. «Мы сжигаем за собой все мосты. Сжигание мостов — это уже половина победы, не так ли?» Но администратор все еще сомневался. «Одно дело — план!» — задумчиво произнес он. «А другое дело — действительность. План может быть составлен блестяще, но в действительности какая-то пустяковая случайность может все нарушить». «В нашем плане предусмотрены и мелочи», — улыбнулся Полботинка. Например, такой пустяк, как пустая хозяйственная сумка, что останется у дам и под окном, когда мыховая борода будет оттуда извлечён, но наш козырный туз это всё-таки слон. Слон? Администратор был поражён. Да-да. Снова улыбнулся Полбатинка. Мы вводим в действие живого слона, а уж слон не подведёт. Последний довод показался администратору вполне убедительным. Так да, конечно, понимающе кивнул он. Если вы используете Зывова слона, то ваше дело действительно должно увенчаться успехом. Некситрали заплатили по счёту и направились к автомобилю. И и так мосты сожжены, сказал Муфта, садясь за руль. Теперь остаётся жать на газ и только вперёд! воскликнул полботинка. Муфта дал газ, и машина тронулась. Прежде всего, они поехали на проспект Свободы, чтобы убедиться, висит ли сумка за окном дамы. Это было необходимо, ибо отсутствие сумки могло оказаться как раз одной из тех мелочей, о которых говорил администратор. "Наша слава и впрямь совсем померкла", прервал муфта выцарившееся молчание. Самый высокий человек на свете снизил её быстро и окончательно. И в самом деле, на Муфтин фургон никто уже не обращал внимания. Правда, кое-кто оборачивался и смотрел им вслед, но этим интерес и ограничивался. Никаких толп вокруг автомобиля уже не приходилось опасаться, и Муфта мог спокойно ехать по самым оживлённым улицам. Наша слава была обманчива. Задумчиво сказал Полботинка. Аналиш сверкнула, чтобы снова покраснуть. "Ну, со славой так часто бывает", заметил Муфта. Скорее они уже ехали по проспекту Свободы. "Висит!" закричал Муфта. "А, всё в порядке. Хозяйственная сумка в самом деле висела на прежнем месте. Не знаю только, дотянется ли слоновый хобот до такой высоты", усомнился Муфта. "Но пол ботинка уверенно ответил", Если слон встанет на задние ноги, то он своим хоботом дотянется хоть до самого дальнего уголка квартиры. Хотя Муфты и не был уверен, что слон Вальдемара умеет стоять на задних ногах, ответ полботинка отчасти успокоил его. Да и о чём тут рассуждать? Вальдемар обещал освободить муховую бороду, а Вальдемар производил впечатление человека слова. Теперь главное было побыстрее ехать к Вальдемару. Уж он-то знает, какой длинный хобот у его слона. Они поехали в больницу. И у муфты, и у полботинка в ожидании предстоящих событий лица стали серьёзными и напряжёнными. И даже воротник, казалось, понимал, что им предстоит нечто необычайное. Пёс навострил уши и старательно втягивал ноздрями в воздух, хотя в машине ничем, кроме бензина, не пахло. Скорее вдали показалась больница. Напряжение росло с каждой минутой. Муфта сбавил скорость, чтобы мотор не трохтел слишком громко. Сейчас важнее всего было не привлекать внимания. К счастью, палата Вальдемара была в дальнем углу коридора, окном во двор. К тому же, окно отчасти скрывали кусты и деревья. Муфта проехал мимо главного входа, обогнул здание больницы и остановился прямо под окном палаты Вальдемара. Мотор умолк, и в больнице Тоже царила тишина. В большинстве окон было темно, в том числе и в окне Вальдемара. Может быть, Вальдемар уснул? предположил Полботинко. Муфта пожал плечами. Тогда бы слышался храп, заметил он. Но если он не спит, то должно слышаться оханье, возразил Полботинко. Когда Вальдемар один, он стонет и охает не переставая. Видимо, он в полусне, решил муфта. Оба внимательно прислушивались. Полнейшая тишина, ни стонов, ни храпа. Надо что-то предпринять, наконец сказал Полбатинка. Мы не можем ждать до утра. Конечно, он прав, но как быть? И вдруг Полбатинка осенило. Он взял свою рогатку, вылез из машины, нашёл на земле маленький камешек и выстрелил им: "Дзынь!" в окно Вальдемара. Скорее окно отворилось и появилось сердитое лицо Вальдемара. "Что вы тут разшумелись?" прошептал он. "И ещё раз будете всю больницу". "Извините", тоже шёпотом ответил полботинка. "Мы думали, выпить может затримали?" "Задремал". Возмутился Вольдемар. Как я могу задремать в такую важную минуту? Я не дремлю, я укладываюсь. Сказав это, он ещё за окном, но тут же появился снова. Нет ли у вас случайно чего-нибудь, что можно было бы положить вместо меня под одеяло? спросил он. Сестра Кирси ни в коем случае не должна знать, что я исчез. Тут муфта и полботинка сразу поняли, что укладывал Вольдемар. Они поискали в машине. Что ему предложить настолько большого предмета, чтобы он мог заменить Вольдемара, у них, к сожалению, не было. И тут Полботинков вспомнил о надувных резиновых игрушках, купленных в своё время в Универмаге. У меня есть 10 надувных полботинков, прошептал он Вольдемару. И за одного живого моховую бороду я готов отдать хоть девять резиновых полботинков. Вальдемар удовлетворенно кивнул. И ему вто с полботинком принялись надувать резиновых полботинков и бросать их в окно Вальдемару. Вскоре выяснилось, что Вальдемару понадобилось именно девять резиновых полботинков. Теперь его кровать выглядела так, будто Вальдемар приспокойно спит, натянув одеяло на голову. Настал решающий момент. Сможет ли Вальдемар, несмотря на сломанные рёбра и внутренние повреждения, вылезти в окно? Что из того, что окна были на первом этаже, если учесть состояние здоровья Вальдемара, эта задача была далеко не простой. Прежде всего, на подоконнике появилась одна нога, затем вторая, и вот Вальдемар в больничной полосатой пижаме уже сидит на подоконнике. Ну, как дела? Шёпотом спросил Пол Батинка. Да, хвастлице нечем, признался Вальдемар. Мне кажется, надо спрыгнуть, но в прыжках я никогда не был силён. Может, попробуете соскользнуть? Поставил его Пол Батинка. Скольжение сильно уменьшает трясение. Но Вальдемар отклонил это предложение. Именно скольжение моя слабая сторона, грустно констатировал он. Молчание. Гнетущее молчание. Вальдемар все сидел на подоконнике, и на кситрале уже начали волноваться. «Как же быть?» спросил полботинка. «Я должен собраться силами!» сказал Вальдемар еще более грустным голосом. Вдруг его лицо выразило тревогу. «Шаги!» испугался он. «Шаги в коридоре!» И тут он прыгнул. Послышался глухой стук, И вслед за ним сдавленный стон. Вольдемар лежал под окном на земле. Тише, тише, увещевал Муфта, воротника, который стал угрожающе рычать. В ту же минуту в палате вспыхнул свет. Разумеется, в палату вошла сестра Кирси, но к счастью, она не обнаружила ничего подозрительного. Она решила, что Вольдемар спит, укрывшись с головой одеялом, погасила свет и на цыпочках вышла пронесло, прошептал Вальдемар. На этот раз пронесло. Но если она явится ещё раз, то наверняка разгадает мою хитрость. Вам из двора вода осталась, озабоченно спросил полботинка. Скорее я испугался, ответил Вальдемар. Он забрался в машину и погладил воротника, который тут же перестал рычать. Умный пёс, улыбнулся Вальдемар сразу видит хорошего человека затем он объяснил муфти по каким улицам ехать в зоопарк и машина тронулась зоопарк был не очень далеко от больницы однако ехали они туда довольно долго потому что вальдемар весел немало и муфта не решался развить большую скорость на перегруженной машине но наконец они приехали и остановились у больших ворот зоопарка где сидел ночной сторож вальдемар вышел из машины О-хо! Воскликнул Сторож, увидев Вольдемара. Опять ты в строю! Пока только временно, сказал Вольдемар. Но ты лучше расскажи, как поживает мой слон? Э, скучает без тебя, ответил Сторож. Прямо жаль его. Почти ничего не ест. Хорошо, если изредка выпьет глоток воды. Вольдемар озабоченно вздохнул. Мне надо вывести его в город, погулять, сказал он. Я надеюсь, что небольшая прогулка по городу пойдёт ему на пользу. Теперь в свою очередь нахмурился сторож. Что? проворчал он. Гулять по городу? Нет, нет! Это я не могу разрешить. Моя обязанность сторожить, чтобы ни один зверь не вышел за ворота. Днём делаю со своим слоном что хочешь, а ночью его сторожу я. Но слова сторожа ничуть не смутили Вальдемара. "Милый друг", сказал он. "Ты обязан не только сторожить зверей, но и отвечать за них. А если ты сейчас не пустишь слона погулять, он проголодается и от этого умрёт, то вся вина ляжет на тебя". Он продолжал в том же духе, И настолько убедительно, что сторож в конце концов сдался. «Ну что ж, забирай своего слона!» — махнул на рукой. «Но запомни, что за пределами зоопарка отвечаешь за него ты!» И когда сторож открыл ворота, Вальдемар чуть не бегом бросился к клетке слона. Муфта и полботинка, улыбаясь, смотрели ему вслед, и муфта сказал полботинку трудно поверить, что у этого человека переломы на все рёбра. Рёбра-то у него сломаны. Ответил полботинка. Но а духовный его сомить невозможно.